Однако его советы немецким офицерам уже не понадобились. Беркуту впервые в жизни пришлось стрелять из орудия по льду. И когда он увидел, как вместе с фонтаном в и в воздух взлетают глыбы льда и человеческие тела, то потрясенный замер, прильнув к смотровой щели и совершенно забыв, что бой еще не кончен. Только крик солдатика «Готов снаряд!» Вывел его из оцепенения, и он принялся крутить ручку механизма, поворачивая ствол влево. В этот раз снаряд упал чуть ближе к берегу, и при этом прошел лед как бы вскользь. Но теперь Беркут наблюдал уже не за тем, как оседает султан из ледяного месива, а как заметались между двумя образовавшимися полыньями уцелевшие солдаты как одни из них бросились назад к тому берегу, другие вперед, третьи упали на лед или же, очутившись в воде, с воплями хватались за льдины. Готов снаряд, товарищ капитан. После третьего снаряда Андрей сразу же пересел к пулемету. На слово напомнившись, залегшие на берегу бойцы ударили таким дружным залпом, что Андрей пожалел ленты. Выждал, когда вернувшиеся выберутся на правый берег, где доставать их шмайсерами уже было бесполезно. И только тогда прошелся по ним несколькими короткими очередями. «Так не воюют, господа офицеры!» Яростно выпаливал он в такт пулеметной морзянки. «Так не воюют! И вообще это вам не сорок первый!» Впрочем, и в 1941 первом мы вас тоже, бывало, обмывали в наших реках, а потом загоняли в землю. Вот только вряд ли кто-нибудь из тех Донестровских дошел сюда, а потому и вспомнить не с кем. — Что, товарищ командир, не слышу! — нагнулся к нему боец. — Да это я так, про себя, вроде на горной проповеди перед живыми усопшими. «Там еще снарядик найдется?» «Найдется!» «Нет, лучше побережем. На всякий случай. Хотя вряд ли они еще раз сунутся сюда по льду. А вот артиллеристы ихние сейчас на нас поупражняются. Это все равно, что на полигонных стрельбах. Думаю, те, что по льду пошли, не догадывались, что у нас еще и пушка имеется. Иначе они бы так в наглую не перли». — Все-таки неплохо мы с тобой повоевали сегодня. Первый класс командир. — Как твоя фамилия? А то мы с тобой так и не познакомились. — Хаджба, товарищ капитан. — Кавказец? — Абхазец, — улыбнулся боец. — Кавказец такой национальности нет. Поселок Ашлуа, недалеко от Сухуми. Никогда не был? — Не был, а хотелось бы ответил Беркут, уже выбираясь из танка. Так вот я оттуда, после войны, побываешь, товарищ капитан. Приглашаю. Однако Андрею было не до обмена вежливостью. Там, у ближнего вала и на окраине хутора, завязывал с собой с другой, полевой, как он назвал ее для себя, в отличие от зареченной, группой немцев. — Я тебя тоже приглашаю, — бросил он на ходу. — Уже сейчас, в бой. Но сначала служай мою команду. Крикнул он, обращаясь к тем бойцам, что сгоняли со льда последних вермахтовцев. — Оставить в заслоне пятерых, всем остальным к валу и хутору. Хоронили погибших, как уже принято было здесь, в слегка расширенной воронке. Прямо в болотной жиже, поскольку больше хоронить было негде. На плато, в камне, могилы им не выдолбить. В тот день они потеряли убитыми семерых бойцов. Кроме того, четверо были ранены, причем двое из них безнадежно. — Еще один такой безумный день, и мы останемся без солдат, — мрачно проговорил Кремнев. Вместе с тремя бойцами... Он принес последнего, седьмого. А значит, наше пребывание здесь окажется бессмысленным. Если не учитывать, что мы здесь не пребываем, а сражаемся, то да, прав лейтенант. Устало проговорил Беркут. Однако сражаться мы будем даже в том случае, если останемся вдвоем. А что, отборный офицерский гарнизон... «Русской армии такое не в новинку, причем предельно отборный», — мрачно заметил разведчик. «Ну, в том смысле, что отбор был, жесточайшим. А что нам говорит радист?» «Не стал развивать эту тему капитан. Какова ситуация?» «Наступление отменили. Что-то у них там не ладится». Штабы дивизии армии морально поддерживают нас и даже верят. Да, а что им еще остается? Только морально поддерживать и верить. Ну что они еще могут? Все, что в их силах. Людей в них, очевидно, маловато. Я попросил штаб дивизии перебросить сюда еще одну группу, хотя бы человек 20, от вашего имени, естественно. Сегодня Беркут забыл о времени выхода на связь. Не до этого было. Весь вечер он, Мальчевский, Калина и еще двое бойцов, тоже стреляющих довольно метко, растянувшись средненькой цепочкой по валу, выбивали из укрытий и просто били по нервам немцев, ведя по ним прицельный огонь из трофейных австрийских винтовок. В том, что сейчас, к ночи, Немцы отошли с плато в долину и униженно притихли, не нависая над их позициями, была заслугой снайперской группы. Мог бы попросить и роту, тоже от моего имени. Так ведь не подбросят, да рота и не прорвется. — Боюсь, что и подбрасывать им уже нечего, — согласился капитан. — Сами подкрепление вымаливают. «Ну что, начнем наш скорбный ритуал, а то немцы вон зашевелились», — проговорил он, переждав, пока угомонится немецкий пулемет, установленный где-то по кромке плавней. Пулеметчики, очевидно, заметили, что здесь собралась группа русских, потому что очереди, хотя и жиденькие, ложились все ближе и ближе. «Сейчас принесут майора». «Он что, скончался?» Удивленно спросил Беркут. Но ведь утром учительница говорила, что вроде бы ему стало легче. Даже пришел в себя. Действительно, пришел. Чтобы тот же же уйти. Понял, что не жить ему, а только мучиться. Да и пистолет оказался под рукой. Вот как, вздохнул капитан. Да, учительницу жаль. Как она его страдалица выхаживала... Я бы только ради нее не смел стреляться. Впрочем, не будем осуждать его. А кто же его осуждает? Дай-то бог самому так уйти, не в плену, не в болоте с вывороченными кишками. А так, в тиши, потемелье. Вновь ожил пулемет. Однако бойцы, выдвинувшиеся к каменной косе, сразу же открыли ответный огонь и, как было им приказано, отвлекли внимание немцев на себя. Боясь потерь во время похорон, Беркут всех, кроме похоронной команды, отправил за гребень ближайшие гряды, а троих даже заставил залечь на льду, опасаясь, как бы немцам не вздумалось выслать в эту морозную ночь свою разведку. Не зря же прошлой ночью бойцам с маяка Пришлось дважды вступать с ними в перестрелку. Принесли майора. Учительница шла рядом с ним и тихо, жалобно вздыхала, приговаривая. — О, Господи! Ну, зачем же было так? Чего же вы, мужчины, торопитесь-то на тот свет? Двое бойцов сразу же спустились на склон ямы и начали принимать тела. Андрею жутковато было смотреть, как они... Неумело, неуклюже опускали их прямо в заиндевевшую, едва затянутую тонким летком жижу. Но понимал, что удерживаться на склоне похоронщикам очень трудно, поэтому молчал. Единственной привилегией майора стало то, что его положили последним, уже на два слоя тел. Перед этим учительница даже провела рукой по лицу, Закрывая ему глаза и сложила руки на груди. Глядя на этот ритуал, солдаты вздыхали с какой-то особой грустью. Каждый, наверное, подумал о том, что было бы неплохо, чтобы и для него нашлась женщина, которая вот так и глаза закрыла бы и всплакнула. Беркут чувствовал, что-то нужно сказать как чувствовал и то, что так и не научился говорить прощальные слова над погибшими, и вообще считал, что, прощаясь с ними, следует молчать, мужественно стиснув зубы, молчать и думать о том, как воевать дальше, чтобы не погибнуть, не струсить, а если и погибнуть, то по-солдатски. Однако на сей раз, Он все же не смог удержаться в своем молчании. Майора положили, и все выжидающие уставились на коменданта. Фигуры их фиолетово отражались на заснеженном зеркале плавнего озерца и четко очерчивались на фоне заингивевшей гряды. Капитан не мог видеть их глаз, но молчание было тягостно ожидающим. А тут еще, как раз в тот момент... Когда он произнес «Товарищи бойцы», один из солдат, принимавший тела и теперь выбиравшийся наверх, вдруг поскользнулся и, завопив от ужаса, ушел по склону вниз в ледяную жижу под тела убитых. Он разрушил эту страшную кладку тел, мертвецы засыпали его, и солдатик, совершенно завыв об элементарном мужестве и присутствии женщины, Иступленно вопил где-то там, внизу, под ними, затягиваемый в глубину могилы трясиной и смертельным страхом. Да помогите же ему, черт возьми, вывел бойцов из оцепенения громовый голос капитана, первым бросившегося на помощь. Однако бросок этот оказался неудачным. Андрей тоже поскользнулся, упал головой вниз. И именно в том мгновении, когда он уперся лицом в подошву сапога майора, кто-то там, внизу, под телами, схватил его за руку и безбожного пя потянул к себе, как показалось Беркуту, в преисподнюю. — Да даже капитана, дураша, что ты вцепился в него, как в бутыль самогона! — спас Андрея. И поставил все на свои места в этом мире живых и мертвых удивительно спокойный, чуть насмешливый голос Мальчевского. — Да он нам и туточки еще пригодится, а, сабрух? — Да ты не меня, не меня тени, как девку заподол, а командира своего любимого. — Так эта яма всех нас погребсти хочет, — оправдывался младший сержант. — А ты там не ори. Обратился Сергей к солдатику, оказавшемуся под мертвецами. — А лучше хватайся за автомат ремень. Эй, где ты там? — Здесь я. Выдините меня, братки, тут трясина! — Панически орал похоронщик. — Не убивать без младсержа Мальчевского не научились, а спидеофонски не хоронить! — ворчал Сергей, выволакивая несчастного похоронщика буквально с того света. «Быстро к дому, Брылы!» — скомандовал он обоим неудачникам. «Там эта девка, Гияна Иерусалимская, костерчика развела. Обогрейтесь! А вы кто-нибудь трое за мной! Все же мы этих хороним, а деда Брылу земле не предаем!» «Разве его не похоронили?» Стуча с зубами от холода, спросил Беркут, поспешая к костру, чуть впереди Мальчевского. «В выработке камнями завалили. Да только же это не по-христиански. Ночи ждали. А тут и без него. Вон их сколько набралось».